А тем временем... Адмирал. Флот Короны продолжал войну с имперцами. Хотя какая война? Все превратилось в чистую математику. Кинетические снаряды просаживали защитные поля вражеских кораблей. В нужный момент и в нужную точку, вне радиуса поражения вражеских орудий, вылетают истребители с прикрытием, выпускают тяжелые торпеды. Можно было бы обойтись и без них, одними кинетическими снарядами, но тогда мы бы все посидели, прежде чем уничтожили флот конгеретов. Теперь адмирал точно знал, какой корабль нужно уничтожить для того, чтобы открылся портал, но имперцы скрывали его в глубине своего строя, и уничтожить его было невозможно, разве что путем самоубийственной атаки части флота, но на такое адмирал пойти не мог. Он предпочитал не бросать своих людей в подобные атаки, если есть возможность постепенно, без потерь, выносить корабли врага. Тем более, что аналитики давали 90% уверенность – подкрепление к врагу не придет. Его корабли вместе с экипажем и с десантом на поверхности уже списали. Иерархи Темной Империи сосредоточились на защите своих миров – И даже понятно было, почему. Их напугал выход из кадры вдалеке от планеты Майка. Корона научилась ставить порталы в нескольких миллиардах километров от Майка. Что мешает ей создать пространственный разрыв в нескольких световых годах от планеты. Только объем вычислений. Но это для развитой цивилизации не проблема. Тем временем оба флота практически сравнялись по количеству. Это однозначно говорило о том, что конгереты проиграли. Они пытались предпринимать разные маневры, хотели отвести часть своих сил в тень, проходящего мимо астероида, чтобы атаковать из-за него. Но если датчики перекрывают все возможные движения флота врага, какие хитрости? Наверное, что-то можно придумать. Но сам адмирал не видел никаких возможностей для имперского флота. Дошло до того, что имперцам пришлось снять с орбиты планеты свои авианосцы, что могло оттянуть их гибель на несколько недель. Однажды, в совсем непримечательный день, командир вражеского флота передал сообщение. Сообщил, что хочет сдаться и готов прибыть на флагман флота Короны для этой церемонии. Адмирал не был кровожадным, как и все военные. Он предпочитал сражения, при которых потери минимальны, как своих сил, как и противника. Нет, конечно, бывало, что необходимо окружить силы врага, нанести ему непоправимый ущерб и только потом принять капитуляцию. Но лучше кровь не лить. Поэтому он принял предложение. И сейчас церемониальный зал флагмана готовился к процедуре сдачи. Все шло хорошо, пока дежурный менталист не дал оповещение. Имперцы не хотят сдаваться. Это попытка обмануть командование флота. Существо, которое играет роль командующего имперских сил – живая бомба, которая будет приведена в действие при встрече с адмиралом. Хьер вскипел. «Такие фокусы были совсем не в фаворе адмирала». Он приказал в момент, когда щиты врага опустятся, и он не будет ожидать удара, нанести его. Желательно поразить корабль, который мешает работе врат. Нет, обязательно уничтожить его. Практически моментально могли ударить только энергетическим оружием. Даже кинетическим снарядам требуется время, чтобы поразить врага, за которое он успеет поднять щиты. А мощность энергетического оружия заметно падала с расстоянием. Разве что импульсные пушки могли нанести некоторый урон флоту врага. Поэтому уничтожить требуемый корабль невозможно. Предупредили отбирала. Тот покипел и остановился на более простом решении. Сконцентрировать мощь оружия на тех кораблях, которые можно гарантированно поразить. Катер переговорщика захватить. Заставить живую бомбу произвести подрыв при прямой трансляции. отправить ему навстречу примитивного робота, который выполнит роль адмирала. На том и остановились».